Я сначала замерла на секунду, а потом заорала во все горло и помчалась обратно в кухню. За сковородкой. Влетела я обратно в бешенстве. Мою чистую ванную. Какое-то грязное существо. Не потерплю. Тим вбежал за мной, а я, вооружившись сковородкой, как битой, наступала на это монстрообразное существо. Оно было зеленоватого цвета встрепанная с волосами и бородой цвета водорослей. Собственно, больше всего именно водоросли эти косматы и патлы и напоминали. И все бы ничего, после оборотня и говорящего кота я бы такому зеленому гостю не удивилась, но... Оно проникло в закрытый дом, в закрытую ванную, и оно было грязное неимоверно, и грязь эта пачкала плитку и ванну, а вот это меня категорически не устраивало». «Ах ты, свинья нерашливая! Пачкать мне все тут удумал! Да я тебя!» Я наступала на него со сковородкой, напрочь забыв и про электрошокеры, и про газовые баллончики. «Ты кто такой и как сюда проник?» «Тихо, хозяйка, тихо!» Нежданный гость распахнул большие выпуклые глаза и попятился от меня. «Я по делу!» «Я тебе сейчас устрою дело!» «Ты что ж это, паразит, такой творишь? Ты что ли здесь все отмывал, чтобы грязь заносить?» «Глупо, конечно, но я совершенно озверела от такого произвола. Нет, ну честно, я тут, как каторжная, отмывала весь этот дом, уставала, как собака, и вдруг не пойми, кто является, и снова все пачкает? И ладно бы просто наследил. Так нет же комки земли и тины на полу, отпечатки чумазых ладоней на стене!» Моё возмущение было безгранично. Причём не то, чтобы я была маниакальной поборщицей чистоты. Вовсе нет. Но всё-таки должны же быть какие-то разумные границы. Я так злилась, что даже не испугалась. «А я не специально, — зелёный мужичок. Это я уже рассмотрела, затравленно оглянулся, ища пути отступления и попытался просочиться к выходу из ванной. Но уж нет, в холл ещё мне грязь наносить!» «Прибью!» «Вика, успокойся!» Сзади мне на плечо легла рука Тимара, и я даже подпрыгнула от испуга. «Это водяной. Видать, дело у него к тебе есть». «Да плевать мне, что там за дело!» Сковородку я опустила, но злиться не перестала. «Слушай ты, водяной, Тимар тебе сейчас покажет, как включить душ и выдаст тряпку. Вот пока за собой не уберешь и не смоешь все с себя». «Я с тобой даже разговаривать не буду, ясно?» Последнее слово вышло больше похожим на рык. Водяной втянул голову в плечи, переглянулся с оборотнем и быстро кивнул. «Выполнять!» Я развернулась и выскочила из ванной. «Блин, с такими гостями никаких нервов не хватит!» Позвали меня обратно в ванную минут через двадцать. Я за это время уже успела успокоиться и даже выпить чашечку кофе так что пошла выслушивать, что там за дело у водяного вполне спокойно. Вошла, осмотрелась, все было оттерто, тряпка отжата и аккуратно повешена на трубу. Водяной тоже отмылся и сейчас выглядел вполне пристойно. Ну да, кожа зеленоватая, глаза как плошки, длинные волосы и борода тоже зеленые и как будто из водорослей, как мне и показалось сначала, из одежды присутствовала только набедренная повязка. «Ну, что за дело? Я слушаю». Я прошла и села на стоящий у стиральной машинки табурет. Водяной помялся под моим взглядом, переступил босыми ступнями и присел на край ванной. «Помощь нужна», – заговорил он наконец, бросив быстрый взгляд на дверь из ванной. Там стоял, прислонившись к косяку, Тимар, а из-за его ноги выглядывал вернувшийся кот. «Какая? Я слушаю». Эх, прав был Тимар, говоря о том, что скоро начнется паломничество. Тут такое дело, хозяйка. Водяной я, из пруда неподалеку от лисянок. Последние годы что-то случилось с ним. Уж сколько я бьюсь, а все не справляюсь. Вода цветет, то, что на дне гниет. И ладно бы, как всегда, управлялся же. А тут прямо напасть какая-то, как прокляли прудик мой. Он печально вздохнул. «Еще немного, и в болото превратится. Русалки все мои сбежали. Сказали, что в болоте жить не собираются». «Я сочувствую тебе, но от меня-то какая помощь нужна? Ты понимаешь, водяной, я же не биолог, не водолаз, не специалист по очистке водоемов. Что делать-то нужно?» «Не знаю». «Он развел перепончатыми ладонями». «Знал бы, сам бы уже справился. А все одно беда у меня». «Нужна помощь. Кто, как не ведьма или хозяйка, поможет?» «Хозяйка!» – я хмыкнула. «Из меня хозяйка-то без году неделя. Я с домом-то еще не управилась». «Помоги, а!» – водяной печально моргнул круглыми глазищами. «Я отблагодарю. Ты не думай. Не золотом, конечно, но тебе понравится». «Да я бы с радостью. Только знать бы как!» Я задумчиво потеребила мочку уха. Ты сюда-то как проник? Так, подземными водами. Ясно. Ладно, давай так. Ты сейчас объяснишь Тимару, как найти твой пруд. Чтобы мы не плутали потом. Тимка, ты нарисуй схему, что ли, или просто запомни, а то у меня с топографией и ориентированием на местности беда. Оборотень кивнул. А я пока поищу в интернете информацию, что вообще принято делать в случаях загрязнения водоемов. Наверняка есть какие-то народные методы. Что нужно, куплю, что можно достать у вас, достанешь сам. Оставив водяного с Тимаром, я ушла искать полезную информацию. Управилась я довольно быстро. Собственно, и выбор-то не богат. Вернувшись, я застала мирную картину. Водяной по горло в воде в ванне. Тимар, напротив, на табурете, кошак на стиральной машинке. Так, водяной, значит, смотри. «Картинка у нас не очень радостная. Быстро нам твой пруд не очистить. Есть всякие способы с отводом воды, дренажем, фильтрами и прочей ерундой, в которой я ничего не понимаю. Да и технику там надо специальную. Как ты понимаешь, в Ферин все это тащить я не могу. Остаются народные способы». «Так, а может, волжбой? Ставил слово «водяной». «Не выйдет волжбой. Я не ведьма и не магичка. Он открыл рот, собираясь что-то уточнить, но передумал. «А потому скажи-ка мне, ты сам сможешь нарвать каких-нибудь веток, веники связать?» «Нет». Водяной грустно взглянул на свои перепончатые ладошки и продемонстрировал их нам. «Ясно. Следующий вопрос. У тебя в пруду ирисы или рогоз растут?» «Нет». «Хм! А дафнии живут?» «Понятно. Значит, не живут». Я закусила губу. «Значит так. Мы к тебе завтра с утра придем. Осмотрим все. Наломаем для начала березовых веников, веток ивовых. Я принесу зеленку, разведем и зальем в воду. А насчет фильтров и еще чего более радикального я подумаю». «Вот спасибо, хозяйка!» Водяной встал и поклонился. «Да рано еще благодарить. Но чем смогу, помогу. Слушай». Задумалась я. А у тебя там на дне ила и мусора много? Подводные ключи не забились? А как ты узнала? Водяной вздрогнул. Что? Не поняла я. Ну, просто мне кажется, что в замкнутом водоеме должен же быть какой-то приток воды. По идее, ключи, да? Я, к сожалению, не разбираюсь в этом. Есть ключи, и они действительно забились. Тогда... Мы с Тимаром завтра принесем садки, лопатки и контейнеры для ила и грязи. Но тебе уж придется на дне самому поработать, я в воду не полезу. Запомнишь, а мы по суше их оттащим от пруда». «Ладно, как скажешь», – согласился Водяной. «Тебе виднее». «Да ничего мне не виднее. Я понятия не имею, как пруды чистить надо, но сделаем все, что в наших силах». «Спасибо». Вот и ладненько. Тогда на сегодня все. Я встала. А меня рыбкой угостишь? Вклинился в разговор кот. Кошак ты опять? Ну что ты, как из голодного края? Я только головой покачала. Нет, рыбки, подохла вся. Печально вздохнул водяной. Говорю же, умирает мой пруд. Как есть, скоро болотом станет. Не переживай. — затянул кот. — Она тебе поможет. Она знаешь, какая. Ух! — Это я уже заметил, — рассмеялся Водяной. — С такой хозяйкой не забалуешь. Это хорошо. Он снова мне поклонился. — Давно нужна крепкая рука. Я хмыкнула, решив промолчать. Водяной тем временем вытащил пробку для слива воды и слился сам вместе с водой. Звучит дико, но тем не менее. У него как-то совершенно немыслимым образом тело, начиная снизу, превратилось в воду и всосалось в слив. Я только в онемении наблюдала за этим процессом. Остатки воды тоже слились, и о нашем госте напоминал только листочек водорослей, прилипших к стенке ванны».